Теонистские акулы с Бритаии и Европы, готовя новую мировую войну для человечества, объединили свои усилия с мировым масонством и особенно с масонскими ложами Франции и Англии. Они, как всегда, планировали одним ударом решить сразу несколько глобальных проблем, активно помогая большевицкой России твёрдо встать на ноги чтобы превратить её в свою эффективно работающую сырьевую колонию. Её амазонские кукловоды были ошеломлены, молниеносной операцией Сталина по уничтожению основного ядра пятой колонны в Советском Союзе. Но шок постепенно сменился прагматизмом. После того, как Гитлер загнал их в прострацию, повернув не на восток против СССР, а ударив по западу. Да так, что каждую неделю в другую захватывала очередную европейскую страну. И что самое ужасное, В оккупированных им странах он захватил тайные масонские архивы и секретную документацию различных международных пианистских организаций, выводив ее из синагог Голландии и других стран. На фоне вышедшего из-под контроля Гитлера. Мировая феномосонская олигархия, закусив удила ещё более настойчиво повела за кулисные интриги по столкновению Германии и СССР. Ничего в этом мире не происходит спонтанно. Во всём есть свои движущие силы, но и у них не всё гладко происходит. Кармливый ряд европейских лидеров на роль новых детонаторов в планируемой бойне в Европе. Они не думали, что ситуация может выйти из-под контроля. Национальный подъём в Европе как следствие реакции на победу тайной Сёна масонские закулисы в Первой мировой войне. Нравился ей гораздо меньше, чем еврейская коммунистическая власть в Советском Союзе. Всё-таки свои соплеменники всегда можно договориться, лишь бы прокинуть проклятого Сталина. Их Можно было понять, национализм – это смертельная опасность для мирового сионизма и масонства. Новые режимы в Европе, и в частности в Италии и Муссолини, в Германии, Гитлера, в Испании, Франко, в Португалии и Салазара, На волне подъёма национального самосознания сплотились свои народы и национальные элиты под лозунгом объединения наций для спасения своих стран от всеномасонского заколоения под знаменем фашизма, что в переводе с итальянского означало учок, связка объединения. И слово «фашизм» до начала Второй мировой войны не несло в себя отрицательного смысла, пока в эту сферу не вторглись полу-немецкие и полу-еврейские вожди, соратники Гитлера, и не начали проповедовать расовые теории в духе иудаизма о превосходстве немецкой нации, дискредитируя тем самым фашистские движения. Хотя в целом, понятна была их первоначальная идея очистить нацию от еврейского засилия. Перед осерствовали. Ведь что может быть лучше для народа любой конкретной страны, если нация объединяется и сплачивается? Тогда ведь резко увеличивается безопасность народа. Более того, объединёнными усилиями любая нация всегда достигнет более весомых экономических успехов и благополучия. Но то, что хорошо для конкретных народов наций, Очень плохо для сионна масонских кровососов. Сильного не ограбишь, на нём не наживёшься, а только обломаешь зубы. Там сложнее создать пятую колонну внутренних врагов для раскола нации и создания смуты. Ведь хорошо известно, как мировые захребетники любят ловить рыбку в мутной воде. Новые авторитардно-национальные режимы в Европе буквально за 5-6 лет сделали свои страны процветающими, потому что мировым кровососам перекрыли кислород. Никому стало грабить их народы. И что особенно важно, так называемая демократическая пресса и телевидение подконтрольны почти во всём мире стеономасским международным структурам ни одним словом не заикнулись о том, что Германия, Испания, Италия и Португалия, где правили фашистские режимы, предложили не только своим народам, но и многим другим странам альтернативную общественную модель, отменяющую паразитическую роль банков и финансируемых ими партий. А это грозило нарушить, а может и вовсе опрокинуть глобальные планы сионамосонских международных преступников а финал такой реальности для них был более чем очевиден. Надо отметить, что еще до появления Гитлера на политической авансцене в фашистском движении участвовала и католическая церковь, и видные европейские экономисты. Во всех развитых странах росли партии фашистского типа а фашистские государства демонстрировали быстрые экономические успехи, опираясь на широкую поддержку народных масс. Особенно потрясающие успехи были у Германии, которую Гитлер за 4 года с 1933 по 1937 превратил в мощнейшую европейскую державу. И читатель здесь должен понимать, что мы не рассматриваем Гитлера с точки зрения его войны против СССР. Здесь точка зрения одна – Для нашего народа он враг и таковым всегда останется. Зато горе смерти и разрушения, которые он принёс на нашу землю. Мы же рассматриваем закулисную сторону политических процессов, которые шли в Европе в те годы. И здесь на всё надо смотреть открытыми глазами и быть объективным к происходящему. Достаточно сказать, что Гитлер только к 44-му году окончательно понял весь трагизм своей ошибки в решении напасть на Советский Союз. И главная причина его прозрения была не в поражениях его армии на просторах России, а в понимании тех закулисных процессов, которые привели его к трагическому для Германии шагу. Об этом он напишет в своём завещании. Основные тенденции политики Гитлера оплатившиеся в борьбе против интернационального финансового и судного капитала на фоне беспрецедентного роста экономической и военной мощи заставили мировую закулисье лихорадочно искать для себя выход, ибо в противном случае могли рухнуть все завоевания мировой сионо-масонской олигархии на пути к мировому господству. Антиславянская направленность, изложенная в книге Гитлера Майкамф, Одея определяла и путь, на который необходимо было направить всю мощь оперившегося немецкого тирана. Разгромить Гитлера в Европе, где в развитых европейских странах у власти были в основном политические импатенты, либералы, оплодотворенные сеном осовством, можно было только толкнув его на другую мощную силу на славян Россию. Тем более, что именно там Гитлер и собирался завоевать жизненное пространство. Мощно заработали колёса мировых политических дешэфтмахеров из сионистских международных организаций, масонских лож, еврейских финансовых центров. Началась политика умиротворения Германии с целью направления её экспансии на восток. И вот уже 16 марта 1935 года Германия вводит новый закон, по которому вводилась всеобщая воинская повинность, а немецкая армия мирного времени должна была состоять из 12 корпусов и 36 дивизий. Иностранные корреспонденты, созванные по этому поводу на пресс-конференцию, бросились к телефонам сообщать эту сенсационную новость. Но журналистам не дано было знать то, что знала мировая закулиса и их марионетки, сидевшие в министерских креслах разных стран. Характерно в этом плане воспоминание одного из известных немецких генералов Гейнса Гудриана, который приводит свой разговор с английским военным Аташе, который состоялся вечером того же 16 марта. Вот по словам Гудриана, выразил полное одобрение действий Гитлера Когда же немецкий военный атташе посетил в Лондоне британский генштаб, он зафиксировал, что, в общем, английская армия восприняла новые мероприятия как нечто давно висевшее в воздухе. Ему заявили в неофициальном порядке, что на месте немецкого руководства англичане сделали бы то же самое. Кукловоды начали розыгрыш партитуры мировой войны на европейском континенте надо было поддерживать обе стороны, которые они готовили к взаимному уничтожению. Сразу после прихода Гитлера к власти в Германии в 33 году, теономасонская элита США подталкивает Рузвельта к установлению дипломатических отношений с СССР. Следующим ходом было принятие Советского Союза в Лигу Наций, находившуюся под их полным контролем. Мировые СМИ, издатели и владельцы киностудий подконтрольные сионамизму, создали после Второй мировой войны образ Черчилля как этого яростного врага Гитлера, который не менял своих взглядов по отношению к фашизму. Ложные это потуги. Оказавшись в начале 30-х годов не у дел, Черчилль едет в Америку неофициально для политических консультаций со своим другом Бернардом Барухом, одним из крупнейнейших лидеров мирового сионизма, неофициальным экономическим советником до самой смерти в 65-м году всех американских президентов, являвшимся не просто связующим звеном между еврейскими финансовыми олигархами США и Белым домом а скорее надзирателем за точным выполнением президентами и правительствами Америки тех экономических условий, которые им диктовали сионистские и масонские круги. Запомни читателю эту фигуру, ибо после расстрела Берии в 1953 году Молотов сразу же полетит в США. И прежде чем встречаться с политическими руководителями Америки, он поедет на личную встречу для консультаций все с тем же Барухом, который являлся ещё и разработчиком стратегического плана, плана Баруха, целью которого предусматривалась единая личная монополия США на ядерное оружие. Но об этом в другом разделе этой главы. Нет сомнения в том, что Черчиллю объяснили логику изгибов мировой сиони-масонской политики в русле глобальных планов, непостижимых для непосвящённых. Не этим ли объясняется, что Винстон Черчилль знал до какой поры нужно поддерживать Гитлера, не афишируя это на каждом брифинге? Ведь даже когда планы Гитлера уже были известны, а их антиславянская направленность озвучена, Черчилль писал в 37 году о Гитлере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 Сионисты и масоны Черчилля, как и всем лидерам международных сионистских и иудео-масонских организаций, глубоко наплевать на еврейский народ, особенно проживающий в других странах. Еврейский народ по большому счёту является лишь инструментом для решения их глобальных задач по закобалению человечества. Ведь не зря английская правящая элита засекретила стенограмму тайных переговоров в Лондоне Черчилля и второго человека в гитлеровском Рейхе Рудольфа Гесса аж до 2017 года. Это может говорить только об одном. Суть их такова, что может сделать Англию и королевскую семью исчез чадем ада в глазах человечества. Немецкий еврей гомосексуалист Гесс И сионист масон и английский еврей Черчилль не договорились только потому, что подхода к делу жима мира у фашистских евреев и сионистов были диаметрально противоположны на тот исторический отрезок времени. Апогей попыток мировой закулисы толкнуть Гитлера на агрессию против СССР безусловно является знаменитый Мюнхенский сговор. Что такое судьба какой-то там Чехословакии, если на повестке дня стоял вопрос не только сохранения завоеванных преимуществ после Первой мировой войны, но и новый передел мира, способный обеспечить новый золотой поток для мировых преступников. И хотя СССР был связан с Чехословакией и военным союзом, его в Мюнхен даже не пригласили. Англия и Франция исключили Россию из Мюнхена, так как она могла сорвать все на масонские планы. Это было не просто унижение нашей страны, это была открытая угроза создания объединённого западного блока против Советского Союза. Буквально через 3 дня после оккупации немцами Чехословакии 18 марта 38 года Канцелярия иностранных дел СССР предложил срочно созвать в бухаресте конференцию шести государств: Франции, Англии, Польши, Румынии, Советского Союза и Турции с целью создания мирного фронта, чтобы остановить Гитлера. Но это предложение Сталина встретило холодный приём в Париже и Лондоне. Французский министр иностранных дел Бане от них просто отмахнулся, а Чемберлен, премьер-министр Англии, заявил: Правительство его величества не хочет создавать в Европе противоборствующие блоки. Для Сталина стало ясно, что Запад решил столкнуть Россию и Германию в междоусобной смертельной схватке. Такая европейская подлость была ему не в новинку. Единственным выходом из создавшейся ситуации, особенно когда Англия и Франция отвергли предложения СССР, Оставалось заключить договор с Германией, естественно, не обманываясь насчёт её стратегических устремлений на восток. Сколько изписано бумаги с Иономовскими борзописсами разных мастей, чтобы обвинить Сталина за сговор с Гитлером. Сталин блестяще выиграл на этом этапе международную партию с Иономовскими стратегоми характерная запись в дневниках начальника генерального штаба английской армии генерала Айронсайда, опубликованных в 1963 году, где он писал: "Ещё до начала переговоров в Москве летом 39 года правители Англии и Франции отказались от каких-либо наступательных действий против Германии в случае войны". Более того, по его свидетельству генеральные штабы этих стран Прядосматривали поход Гитлера на Восток. Подписывая 25 августа 39 года договор с Польшей о взаимной помощи, Лондон Фарии действовал. Он знал, что никакой взаимопомощи не будет, и разгром Польши будет неизбежным. Это подтверждается расхождениями Гитлера в своём ближайшем кругу. Оп противника имелась ещё одна надежда, что Россия станет нашим врагом после завоевания Польши. Противник не рассчитывал на мои великие способности к решительным действиям. Наши враги это червяки. Я видел их в Мюнхене. Я был убеждён, что Сталин никогда не примет английского предложения. Талка слепой оптимист мог поверить, что Сталин будет настолько безрассудным, чтобы не разглядеть намерения Англии, заключая договор с Гитлером. Сталин не только выводил страну и народ из-под объединённого удара Запада, а ведь англичане отменили планировавшийся ими авиаудар по бакинским нефтепромыслам только за несколько дней до 22 июня 41 года. Но и давал возможность лучше подготовиться к неизбежной схватке, но и возврат отторгнутых Польшей после Первой мировой войны земель Западной Украины и Белоруссии. В этом и заключался государственно-политический талант Сталина, которым восхищались Черчилль и Рузвельт. И только внутренние враги и наши, доморощенные недоумки, заражённые сеномосонскими бациллами, льют грязь на предвоенную политику Сталина. Необходимо сказать о нескольких слов о заинтересованности США в новом глобальном конфликте в Европе. Америка собрала очень обильный урожай в ходе Первой мировой войны, увеличив за её годы золотой запас в два раза. И неслыханно обогатившись на военных заказах, сбывая со складов залежалый товар воюющей в Европе. Наиболее близким и вероятным противником США к тому времени стала Япония, развивающая свою экспансию на весь тихоокеанский бассейн Юго-Восточной Азии и Китай. Америка, будучи верной своим подлым принципам международных и не только делах, Забыв, как Россия спасла её независимость в XVIII веке, толкнула и профинансировала Японию в её войне против России в 1904-5 годах. Но вместо благодарности Япония стала строить планы вытеснения США из зоны Тихого океана. Столкновение становилось неизбежным, а после заключения тройственной оси Рим-Берлин-Токио Это столкновение могло превратиться в большую войну, что вряд ли было в интересах американского народа. Но крайне желательно для финансовых магнатов Уолл-стрита и сено-масонских заправил Америки. Банковский еврейский капитал, уже владевший Америкой, не был заинтересован во вложениях в производство, где сроки окупаемости были до нескольких и более лет. Золотым дном были биржевые спекуляции ценными бумагами, которые давали быстрое обогащение. Поэтому короткие подъемы чередовались с многочисленными спадами. Достаточно сказать, что кризис Великой депрессии с 1928 по 1932 годы Струдом был преодолен лишь в тридцать шестом году, но уже через полгода последовал новый затяжной кризис, из которого удалось выползти только в тридцать девятом. В целом, за первые 8 лет президентства Рузвельта 77 месяцев приходилось на время экономического застоя, и только 19 наблюдался подъём экономики. Америка Неофициально поддержал Мюнхенский сговор Западная Европа с Гитлером, так как он был частью плана по развязыванию мировой войны. Предстоящая война была важна для всех в Америке, кроме американского народа, который не очень-то хотел умирать за далёкую Европу и еврейские барыши. Вот если бы напали на саму Америку, тогда другое дело. Причём, чем ощутимее урон, который бы нанесли США, тем эффективнее можно будет обработать общественное мнение Америки для вступления в войну. По иронии судьбы, в день удара Японии по американскому флоту в Перл-Харборе, 7 декабря 41 года, газета New York Times вышла с отчётом военно-морского министра США Нокса, где на первой странице в традициях американского бахвальства заявлялось Я гор сообщить, что американский народ может испытывать полную уверенность в своём флоте. В любой точке зрения флот Соединённых Штатов сильнейший в мире, и моральное состояние и выучка личного состава не имеют равных. Слава блудной Америка верна своему пропагандистскому трезку до сих пор. При нападении на Перл-Харбор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 в том числе Линкоры Калифорнии, Вест Виргиния и Эсменит Шоу. Погибли 2897 моряков и солдат. По сути дела, гибель американцев в Перл-Харборе полностью лежит на президенте Рузвельте и его ближайшем окружении. Дело в том, что благодаря доступу к японским кодам американцам заранее стало известно о начале войны Японии против США. И нападение на Перл-Харбор. Но они не стали предупреждать об этом Перл-Харбор. Им была нужна война. А для этого нужно было дать Японии нанести ощутимый удар по США. Единственное, что жизнь простых американских моряков и солдат при этом мало волновала сиониста и масона Рузвельта против администрации, которого уже в 45-м году по этому вопросу началось очень широкое расследование. И чтобы закрыть страницу о закулисной подготовке к войне, нельзя не сказать несколько слов о подлой политике двойных стандартов, которую осуществляют по всему миру вся низкие средства массовой пропаганды. Сколько завываний осуществляла эта пропагандистская машина атак на называемых депортациях, проводимых Сталиным. Какую несусветную ложь они обрушивают на тех, кого им надо оболванить. Но никогда, ни одним словом они не заикаются о преступлениях, творимых Израилем и США в этой области. После нападения на Перл-Харбор, американцы интернировали по всей стране 112 тысяч граждан США, японцев и американцев японского происхождения. Они согнали всех в 13 концентрационных лагерей. Людям разрешено было брать только ручной багаж а то и с огнистиен человек. Люди вынуждены были срочно за бесценок продавать своё имущество и дома, а подчас и бросать всё. Лагеря были естественно расположены в самых отвратительных по климатическим условиям зонам. Нанесённый людям ущерб составил 24 миллиарда долларов. К категории врагов народа, подлежавших интернированию, были отнесены все, кто имел даже одну шестнадцатую часть японской крови. Даже в гитлеровской Германии высылки подлежали только те, кто имел не менее 1/8 еврейской крови. Но куда там было немцам до сионно-масонской демократии Соединённых Штатов Америки? Нет необходимости напоминать, что даже когда Америка уже была в состоянии войны с Германией, а главные интересы США были именно в Европе, всё на масонские воротила из банковских групп, картелей, корпораций продолжали свой бизнес с гитлеровской Германией, поставляя ей стратегические материалы и помогая убивать не только своих союзников по антигитлеровской коалиции, но и самих американцев, не говоря уже о евреях. Поэтому не удивляет циничное заявление сенатора США Трумана после начала войны Германии против СССР о том, что Америка должна помогать русским, если побеждать будут немцы, и наоборот, помогать немцам, если побеждать будут русские. То есть, пусть убивают друг друга побольше.